Глава 5. Преосвященный бьен слишком долго носит сутаны. Домашняя жизнь епископа Миреэля была наполнена теми же заботами, как и жизнь общественная. Для того, кто мог бы видеть его вблизи, его добровольная бедность представляла бы зрелище поучительное и привлекательное. Как все старики и как большинство мыслителей, он мало спал. Непродолжительный сон его был глубок. Утром он проводил около часа в размышлении, вслед за тем служил обедню или в соборе, или у себя на дому. После обедни он завтракал ситным хлебом с молоком, а затем работал. Епископ — человек занятой. Ему всякий день приходится принимать секретаря епархии, по большей части каноника и почти всякий день своих викариев. На нем лежит контроль конгрегации, раздача привилегий, просмотр целой духовной библиотеки, требников, приходских катехизисов, молитвенников и прочего. Он должен писать пасторские послания, утверждать проповеди, разбирать ссоры кюре с мэрами, вести клерикальную и административную переписку, с одной стороны с государством, с другой со святым престолом, словом у него тысяча разных дел. Свободное время от этих тысячи дел, службы и чтения требника он посвящал нуждающимся, больным и скорбящим. Время, оставшееся от нуждающихся, больных и скорбящих, он отдавал работе. Он работал то в саду, то за письменным столом. Он обозначал оба эти вида труда одним словом «садовничать». «Ум, сад», — говорил он. Около полудня, если погода была хорошая, он ходил пешком или по городу, или за город, Причем часто заходил в хижины. Он ходил один, погруженный в мысли, с опущенными глазами, опираясь на высокую трость, одетый в фиолетовую теплую ватную мантию, обутый в фиолетовые чулки и толстые башмаки, в плоской треугольной шляпе с золотыми кистями. Его появление было везде праздником. Во его присутствии было что-то согревающее и светлое. Дети и старики выходили за дверь поглядеть на епископа, как на солнце. Он благословлял, и его благословляли. Его дом указывали всякому, кто в чем-либо нуждался. Тут и там он останавливался, разговаривал с детьми и улыбался матерям. Он посещал бедных, пока у него были деньги. Когда они заканчивались, он посещал богатых. Так как он носил свои сутаны до ветхости и не желал, чтобы это заметили, то выходил не иначе, как в фиолетовой ватной мантии. Летом это немного тяготило его. По возвращении из прогулки он обедал. Обед походил на завтрак. Вечером в половине десятого он ужинал вместе с сестрой, а мадам Маглуар прислуживала им, стоя за стульями. Скромнее этих ужинов мудрено придумать. В тех случаях, однако, когда у епископа оставался в гостях кто-нибудь из кюре, мадам Маглуар пользовалась этим, чтобы подать на стол какую-нибудь вкусную озерную рыбу или лакомую дичь с гор. Всякий кюре служил предлогом для хорошего ужина. Епископ мирился с этим баловством. Но вне этих исключений обыкновенный стол его составляли овощи, отваренные на воде, и суп на постном масле. В городе сложилась поговорка. Когда епископ не ест как кюре, он ест как монах. После ужина он с полчасика разговаривал с мадмуазель Батистиной и мадам Маглуар, а затем уходил в свою комнату и писал или на отдельных листках, или на полях какой-нибудь книги. Он был очень образован и чуть-чуть не ученый. После него осталось пять или шесть довольно интересных рукописей, в том числе диссертация на стих из книги «Бытия», в начале Дух Божий носился над водами». Он сопоставил этот стих с тремя различными текстами. С арабским стихом «дул Божий ветер» со словами Иосифа Флавия, «горний ветер дул на землю» и, наконец, с халдейской версией Анкилоса. «Ветер, исходящий от Бога, дул над лоном вод». В другой диссертации он разобрал теологические сочинения Гюго, епископа, Птолемаидского, внучатого прадеда, автора этой книги, и решил, что различные речи, изданные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкура, следует приписать этому архипасторю. Иногда во время чтения, какая бы книга ни была в его руках, он впадал внезапно в глубокое раздумье, оканчивавшееся обыкновенно несколькими строками, написанными на полях книги. Часто заметки эти не имели никакой связи с сочинением, в которое они попадали. У нас, например, перед глазами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном, карнвалисом и адмиралами американского флота». Продается в Версале, у книгопродавца Уан-Со, в Париже у книгопродавца Писо, набережная августинцев. Заметка это следующего содержания. от ты вездесущий! Экклезиаст называет себя всемогущим!» книга Маковеев называет Творцом. Послание к Эфессиным называет Свободой. Барух называет Пространством. Псалмы именуют Мудростью и Истиной. Иоанн именует Светом. Книга Царств зовет тебя Господом, Исход – Провидением. Левит – Святостью, Ездра – Правосудием. Вселенная называет тебя Богом. Человек – Отцом. Но Соломон назвал тебя Милосердием, Это лучшее из имен твоих. Часов в девять женщины уходили к себе наверх, и он оставался до утра один в нижнем этаже. Здесь необходимо сделать точное описание расположения дома, занимаемого епископом Диня.